О рыбе и воде Знаете ли вы, что рыба не имеет ни малейшего представления о воде? Она не знает о существовании воды, пока она в ней находится. Но только оказавшись на суше, она начинает переживать, но по-прежнему не понимает своей беды. Выброшенная на берег, она лежит судорожно глотая воздух и обвиняя в своих несчастьях всех вокруг. Рыба готова сражаться с деревьями, травой, с песком и солнцем, как будто они повинны в ее бедах. Бывает так, что она перестает сопротивляться своей участи. Иной же раз она отчаянно борется за свою жизнь. Если случайно ей удается выскользнуть обратно в воду, она кажется всем мудрой, хитрой и ловкой. Но чаще она умирает. Рыба ничего не знает о удочке и сети. В своих бедах она будет обвинять крючок и леску. Как же трудно быть рыбой. Что за удача быть человеком?